Глава четвертая. Маша. Когда здоровяк меня отпустил, я пулей лечу к дверям общежития, чтобы немедленно там укрыться. Забежав внутрь, останавливаюсь за углом, перевожу дух. Спустя полминуты до меня доходит. Я прихватила с собой его учебники. Остается загадкой, как всю эту немыслимую ношу вместе с чемоданом я дотащила досюда. Видимо, на адреналине. Вот так встреча, и первые впечатления о студенческой жизни, ничего не скажешь. Не думала, что в таком престижном университете обитает такое неотесанное зверье. Первое знакомство со взрослой жизнью оставило о себе не особо приятные впечатления. Хамоватые парни с телами бодибилдеров насмешливо ржущие, плюс их подружки, живые барби с интеллектами зубочисток. На всех дорогая одежда, в руках навороченные гаджеты последней модели. Они здесь не для того, чтобы грызть гранит науки, а чтобы друг перед другом выпендриваться. И здесь мне придется находиться целых пять лет? Спокойно, Мари, только спокойно. Этого и следовало ожидать, когда приходишь в такой мажорский вуз, что ко мне будет особое отношение, потому что я другая. «Да, коллектив дрянь, но я здесь ради своего светлого будущего. Исключительно ради знаний. Грудная клетка часто и бурно вздымается, а пульс никак не уймется. Осторожно выглядываю из-за угла, чтобы проверить, не гонятся ли за мной. На горизонте все тихо. С облегчением выдыхаю. Неосознанно трогаю свои губы. Мне кажется, что они до сих пор хранят жар его дерзких пальцев» а одежда и даже волосы пропитались терпким одеколоном. «Моя комната находится на четвертом этаже, поэтому я направляюсь к лифту. Уже минуту жму кнопку, но ничего не происходит. Сломался, что ли?» «Да, у меня сегодня везучий день». Плюнула и собралась идти пешком. Глянув на свой багаж, поняла, что идея такая себе. «Новенькая?» Вздрагиваю от басистого рыка. «Ну вот опять. Сейчас подвергнусь нападению очередного неотесанного животного. Это не общежитие, а дикие джунгли какие-то. Готовлюсь к новой порции издевательств, но неожиданно чувствую блаженную легкость. Понимаю, что мой чемодан был нагло выхвачен из моих рук и взвален на крепкое мускулистое плечо». Подняв голову выше вижу и самого обладателя низкого глубокого голоса на меня с любопытством в больших синих глазах смотрит симпатичный блондин в фирменном спортивном костюме павел одаривает белоснежной улыбкой ты маленькая такая сама собралась на четвертый этаж такой здоровый чемодан тащить маша называю свое имя поскольку мне кажется что этот парень немного не такой как те гиены не вписывается в их компанию Глаза у него чистые и добрые, в них нет ни намека на злые умыслы. У меня нет других вариантов, лифт, похоже, сломался. «Ведутся плановые работы, идем, я тебя провожу, если ты не против». «Правда», — встрепенулась от восторга, — «я буду весьма признательна». Павел пропускает меня вперед, сам следом идет, неся на плече мое приданное. Там немного вещей, только самое необходимое. Что ж, Маша, сегодня твой первый день в премиум. Верно. И он какой-то провальный. Откуда ты к нам приехала? Озвучиваю название поселка. Оу, ты отличница? В смысле, бюджетница, догадывается. Прости, а не скажешь, в какой комнате живет Марк Абрамов? Улыбка меркнет на губах моего нового знакомого. Радушка глаз становится какой-то холодной, как только он слышит эту фамилию. «Зачем он тебе?» «Хочу ему кое-что вернуть». «А что надо? Я могу передать». «Правда, радуюсь я. Вот эти учебники. Как удачно сложилось». «Паша меня выручит, и не нужно будет опять сталкиваться с нахальными глазами главного общажного недоноска» терпеть его наглый, напыщенный взгляд и испытывать странный жар в нижней части живота. «Пошел ты, Марк Абрамов, буду я тебе еще прислуживать». Тогда я растерялась, ведь этот лось мускулистый налетел на меня словно из ниоткуда, а сейчас, когда пришла в чувство, решительно скажу ему «нет». Добираемся до нужного этажа. Павел ставит на пол чемодан возле 405-й двери. «Это моя». «Спасибо тебе большое, Павел. Дарю ему легкую улыбку, после чего вкладываю в руки стопку элитной литературы», как сказал недоносок. «Все-таки есть еще на свете добрые люди. Человечество не совсем обречено». Павел оказался не только приятным парнем, но и симпатичным. «Не за что. Еще увидимся» разворачивается, шагая вдоль по коридору, а я в этот момент провожаю взглядом его крепкую спину и неловко скользнув ниже упругую задницу. «А я точно в общежитие университета премиум попала? Или в общежитие олимпийских чемпионов? Почему у парней, проживающих здесь, такие идеальные задницы и сногсшибательные сшибательные тела?»